Телятина с яблоками в лаваше, пол килограмма тонкого лаваша, килограмма мякоти телятины, 1 килограмм кисло-сладких яблок, 150 граммов сливочного масла, полстакана сахара, соль, ванилин по вкусу. Яблоки вымыть, очистить, удалить сердцевину и семена, нарезать дольками, в сотейнике растопить масло. Выложить яблоки, добавить сахар и тушить на медленном огне под крышкой, пока яблоки не станут мягкими. Мясо нарезать порционными кусками 8 на 8 сантиметров, выложить в яблоки, посолить и тушить до готовности. За 5 минут до окончания варки добавить ванилин. Готовое блюдо выложить на лаваш и свернуть рулетом.